Глава седьмая. Рассказывает Олег Таругин. Наше возвращение было легким. Васильчиков действительно мужественно принял на себя обвинение в легкости поведения, но теперь хотя бы надо мной не висит домокловым мечом попытка заключить союз с вероятным противником. И то хлеб. А тем временем я получил еще одно очень важное право. Теперь я присутствую на заседаниях Государственного и Императорского Советов. Так сказать, официально. Фактически с правом голоса. Мой венциносный папа спокойно передал мне часть своих обязанностей. Он лишь подсокал языком и, стиснув мои плечи, прорычал «Гляди-ка, Николя, человеком становишься, а я-то думал ты у меня дурачком удался». Нельзя сказать, чтобы венциносный алкаш был совсем не прав. Прежний Никки был не просто дурачком, а вполне законченным кретином. Последний блаженный в русской церкви. Мда уж. нынешнего вряд ли канонизируют хотя неисповедимы пути господни а уж церковные и подавно утро рука сунулась под подушку где начиная с той памятной ночи светланиного визита лежит себе полеживает миленький коротккорылый бульдошка бельгийской национальности так на всякий пожарный ох как же неохота вылезать из постели вот так бы и проваляться до петропавловской пушки ощущая задницей и мягкость перины как не так Сам этот порядок завел. «Ваше высочество!» Грохот каблуков и громкие голоса. «Ваше высочество, извольте подниматься, биться пожалуйте!» Это Шелихов с Махаевым явились с утричка пораньше. Ну вот и повалялся. Прыжком выбрасываю себя из постели. После памятного визита Светланочке, я наплевав на все условности, сплю в армейском нижнем белье. Так, рожу ополоснуть шаровары, надеть сапоги, на портянки натянуть. Вот он я. Готов, оппоненты дорогие. Мы в хорошем темпе бегом проносимся по коридорам дворца. А вот и зал для фехтования. На стенах еще висят маски, нагрудники, рапиры, сабли, но на пол уже давно навалены маты. Мягкие сапоги-ичиги, казачьи шаровары и льняная и спутняя рубаха – отличная форма для занятий рукопашным боем. Привычно надеваю шлем из кожи. необходимая предосторожность. Не прошло и трех месяцев, как я пугал венценосных родителей замечательно громадным бланшем, поставленным мне услужливым филией Махаевым. Ну, понеслась. Махаев пытается достать меня крюком справа. Несмотря на свои невеликие года в родном саратове он числился в непобедимых кулачных бойцах. Он меня почти достает негодей. Можно бы поаплодировать, но некогда. катом ухожу назад и пытаюсь из положения лежа подсечь ему ноги. раньшеньше этот фокус проходил на ура, но шелелихов кое-чему подучил своего коллегу и унтр стрелок успевает подпрыгнуть. Когда он приземляется я уже стою на ногах на Эх чуть-чуть не дотянулся Ой а вот он дотянулся Вот ты ж зараза как больно своего будущего государя саданул Оа примите мои уверения в совершеннейшем к вам почтении. Это удар мне сам Махаев и поставил полновесный прямой справа. он как-то задумчиво прикладывается отдохнуть. Накаут. Что-то я сегодня быстро с ним разделался. придется еще с шелихховым попаринговать. Невысокий егор катится вокруг меня как мянчик состоящий из мускулов. Ну-ка ну-ка, что этот и замыслил козаче твоя душа. Ага ты меня значит на бросок решил поймать. Так это мы еще будем поглядеть, кто кого поймает. поглядели мать твою так поймал зараза в последний момент поменял направление броска и кинул меня влево хотя обозначал атаку вправо эх все у него не вырвешься хорош егор хорош сдаюсь посмотри там махаев не очухался филимон ты живой слабое мучение означает что унтер офицер махаев приходит в себе рядом яростно валяют друг дружку васильчиков ираннен камф ну это у них надолго Странно. Егор с Филимоном не ревнуют меня, напротив, каждый старается показать приятеля в выгодном свете. А вот князь Сергей и Павел Карлович друзья-то друзья, а до дела дойдет ревнуют меня хуже, чем от Эллада с Демону. Вот и сейчас каждый старается выйти победителем, ведь я вижу схватку. Хотя во всех остальных случаях действуют они дружно, так сказать, единым фронтом. К внутреннему ближнему кругу добавились еще два человека. капитан хабалов который не знает да надеюсь никогда и не узнает что в феврале 1917 он будет фактически единственным человеком пытавшимся штыками столичного гарнизона переломить ситуацию и военно-морской адъютант лейтенант сн хабалов сергей с сеёнович 1858 1924 генерал лейтенант 1910 со 2 октября 1903 начальник московского в С 27 апреля 1905-го – Павловского военного училища. 24 января 1914-го назначен военным губернатором, командующим войсками Уральской области и наказным атаманом Уральского казачьего войска. Зарекомендовал себя хорошим администратором и 13 июня 1916-го был отозван в столицу и назначен главным начальником Петроградского военного округа. С 6 февраля 1917-го командующий войсками Петроградского военного округа. 28 февраля 1917-го арестован и заключен в Петропавловскую крепость. В 1919-м уехал на юг России. 1 марта 1920-го эвакуировался из Новороссийска в Салонике. Умер в эмиграции. Эссон Николай Оттович. 1860 1915 адмирал флота 1913 командир броненосца севастополь при обороне порт артура в 1909 1915 годах командующийбалт флотом В начале Первой мировой войны по плану Эссена в Финском заливе была создана глубоко эшелонированная оборона, опиравшаяся на минно-артиллерийские позиции, в результате чего силы германского флота в 1914-1916 годах были скованы. Этого скоро придется отпустить в Академию, но пусть запомнит, что государь у него я. Именно сейчас Хабалов активно загоняет чуть растерявшегося Эссена в угол зала. ничего ничего николай отович держитесь учитесь выпутываться из сложных боевых ситуаций так пора заканчивать этот марлезонский балет кажется рено камп встал сдавать и теперь он становится способен на любые абсолютно противозаконные действия это к ведью хлопает еще васильчикова сгореча или тот его господа офицеры охты подскочили как ошпаренные котетты вольно-вольно На сегодня достаточно, пойдемте завтракать, господа. Вот так. Эта парочка снова не выяснила, кто же из них сильнее. И не выяснит, уж я-то постараюсь. Нечего их в искус вводить. Мы шагаем по переходам Зимнего дворца. Адъютанты переговариваются, а ординарцы жарко обсуждают перипетии сегодняшней тренировки. Можно пока расслабиться. Что у нас там на сегодня запланировано? Вроде бы к Титову на верфь собирался съездить. одной из первых производств, которые мне удалось совершить с помощью водки плюс было присвоение петрру акендиновичу титову чина генерал-майора по флоту. Титов П петрр экендинович 1843 1894. русский кораблистроитель самоучка. Прудовую деятельность начал с 12 лет, работая подручным у отца пароходного машиниста. В 1859-м поступил в кораблестроительную мастерскую Невского судостроительного завода в Петербурге, где прошел путь от рабочего до корабельного мастера. Руководил строительством фрегата генерал-адмирал, 1873-й. Клиперов «Разбойник» 1878-й, «Вестник» 1880-й и других кораблей. С 1882 года главный инженер франко-русского завода в Петербурге, где были построены крейсеры «Витязь» 1884, «Рында» 1885, броненосцы «Император Николай I» 1889, «Наварин» 1891. Разработал ряд прогрессивных технологических процессов – обработка судостроительной стали, разметка и проколка отверстий в листах, клепка и другие. изобрелки сон для ремонта подводной части корпуса судно без ввода его вдк под руководством а н крылова в конце жизни титов освоил основы математики сопротивление материалов и теории корабля разработал проекты броненосных кораблей получивших в 1892 году на закрытом конкурсе морского министерства первую и вторую премии этот громадный человечище похожий на былинного илью муромца талантливый судостроитель самоучка Я постараюсь его использовать по полной программе. Он у меня еще министром военного кораблестроения станет. Главное сейчас посоветовать ему прекратить проектирование и постройку рангоутных крейсеров и таранных броненосцев. В моей комнате нас ждет завтрак. Ну что ж, на семерых даже вроде и не очень много. Яичница аппетитно шипит, копченое мясо в меру солоно, а чай просто изумительно ароматен. Мы все дружно набрасываемся на еду это мой порядок офицеры и унтора за одним столом. так надо. Таняга Аена камп сперва морщился но потом смирился и по непроверенным данным иногда завтракает со своим ординарцем.вычка хуже болезни. Таняга задающий тон законодатель мод и стиля поведения в своем кругу Мы уже заканчиваем когда васильчиков неожиданно меняется в лице. князь сергей смотрит на всех отороелым взглядом потом хватается руками за голову и трясет ей так словно пытается оторвать князь что с вами что случилось взвыв он валится на пол яростно сжимая свои виски припадок только этого не хватало филимонканику живо бегом твою мать мы с раным кампфом больно стукаемся лбами одновременно наклоняясь к васильчикову да что же это государь вот коньяк хабалов отбросив к чертям и этикеты секретность протягивает мне бутылку которую мгновенно раздобыл где-то махаев зубы ему разожмите да не ножом николай отович ложкой вот так голову приподнимите коньяк янтарной струйкой и течет в приоткрытый рот сергей вы меня слышите слышишь меня серега по лицу васильчикова разливается мертвенная бледность и тут же сменяется лихорадочным руяцем Он изумленно смотрит на нас и тихо спрашивает а где этот ну который какой который сергей ренан кампфа просто таки трясет от переживаний из-за друга соперника здесь никого не было никого не стройным хором подтверждают все остальные включая меня но васильчиков уже нас не слышит он без сознания господи воля твоя что это было интерлюдия яркий ослепительный яркий свет режет глаза так тихо что кажется можно услышать как бьются сердца собравшихся психоматрица ближайшего окружения и д изменена настолько что попытка доктора берштейна внедриться в одного из потенциальных реципиентов едва не окончилась фатально из-за отсутствия резонанса колебаний биологических полей реципиент оказал столь мощное сопротивление что психоматрица доктора берштейна едва не была уничтожена зонированием психоматриц остальных трех потенциальных реципиентов показало значительное расхождение с имевшимися эталонными образцами. Отдел психосканирования сделал предположение, что внедрение в эти сознаниявоз невозможно по причине не вычисляемого спорадического и скачкообразного изменения картины биоколебаний под внешним воздействием цесаевича узурпированного и д. А что с берштейном? солидный голос привыкший задавать солидные вопросы. До Берштейн в настоящий момент находится в нашей клинике в блоке интенсивной терапии. Не менее солидный голос привыкший давать солидные ответы. В настоящий момент его состояние не внушает опасений и шансы на то, что психонема восстановится в полном объеме весьма велики. Тем же вечером мы с Ваильчиковым сидим в моем кабинете. Он уже отошел от утреннего припадка и теперь пытается объяснить мне, что же в конце концов с ним произошло. «И понимаете, государь, я почувствовал себя сразу двумя людьми, одновременно!» Он понижает голос почти до шепота. «Ничего более странного я не испытывал. Один из этих двоих был я сам. А второй, второй... Понимаете, государь, я был каким-то ученым, что ли...» вертятся в голове какие-то странные слова психокарта и на временной донор экстремуом развит он удрученно смотрит на меня глазами больной собаки ничего ничего князь вы не понимаете зато я все понял приходил взвод карателей только похоже не вышло репость оказалась не по зубам